Глава 92. Среда, 15 марта. Некоторое время Росс просто сидел на кухне, ошеломлённый, пытаясь сообразить, что делать дальше. Затем снова позвонил им Джон. «Может, ему в полиции сказали? Допустим, у него там информаторы», — предположила она. Хантер не отвечал, погружённый в свои размышления. Одна ужасная мысль всё прочнее овладевала им. «Что, если Сильвестри всё это и устроил?» «Послушай, Росс...» «Может быть, приедешь? Мне не нравится, что ты сидишь там совсем один среди этих ужасных надписей. А тут есть отличный паб под названием «Кошка». Можем там поужинать?» «Мне надо работать», — отозвался Росс, чувствуя, что голос его звучит сухо равнодушно. «Потому что и чувствует он себя так же». «Бен уехал по делам, поработаешь у него в кабинете?» «Нет, в чужом доме нормально работать не получится. Нужно сделать побольше. Ведь нам теперь предстоят еще и траты на ремонт». «Разве страховка всё не покроет?» «Не знаю». «Надеюсь, покроет». «А ты страховую компанию не звонил?» «Нет, ещё не звонил», — ответил Росс резче, чем следовало бы. Голос Имиджин его раздражал. «Позвоню завтра». «И повторяю, завтра с утра придёт электрик менять камеры». Он попрощался и разъединился. «Сильвестри, у вас недавно побывали непрошенные гости и написали какие-то гадости на стенах?» «Его люди...» Рос застал из заморозилки рыбный пирог и сунул в микроволновку. Только сейчас он заметил, что на домашнем телефоне мигает лампочка автоответчика. «Одно новое сообщение». Рос включил запись. «Добрый день. Это детектив-констабель Харрис, отделение полиции Брайтона. Звоню, чтобы сообщить новости по делу о вандализме. Буду признателен, если мистер Хантер перезвонит мне и назначит встречу. Или, если меня не будет на месте, переговорит с кем-нибудь из моих коллег». Рос записал телефонный номер полицейского отделения и добавочный номер Харриса, затем поднялся к себе в кабинет. Включив компьютер, он обнаружил электронное письмо от Джолин из ATGC. «Здравствуйте, мистер Хантер. Получен результат исследования вашего документа с помощью ESDA. Приезжайте завтра, можно с самого раннего утра». Рос ненадолго задумался, затем набрал и отправил ответ. В ответ на письме он спрашивал, сможет ли бюро прислать результат вместе с самим документом в Брайтон его поверенному. Затем взгляд журналиста упал на сложную страницу, вырванную из Таймс. Пастор предупреждает. «Остерегайтесь великого обманщика». Рос набрал в поисковике ссылку на YouTube-канал пастора Весли Венцу Слава. На экране появился белый Боинг с изящным золотистым логотипом, крылатой рыбы обвившейся вокруг креста. Поверх изображения пополз текст. «Молитва закрыли для нашего пастора. Поможем нашему пастору Весли Венса Славу общаться с Богом ради нас и распространять благую весть по всему миру». «Принимаем кредитные карты». Дальше на экране появился сам пастор, и снова пошел текст. «Молись за пастора Весли Венса, Слава! Помоги ему молиться за тебя!» Сам пастор в шикарном костюме с микрофоном в руке проповедовал перед огромной толпой. За спиной у него сиял переливался огнями двадцатифутовый крест, гремел оркестр, мерцал экран во всю стену. Смолкну музыка. Пастор заговорил. Негромко, убедительно, с большим чувством. Молча и восхищенно внимала ему паства. Камера выхватывала из толпы отдельные лица. Люди кивали, губы их шевелились в ответ, словно пастор обращался к каждому напрямую. «Вы когда-нибудь задумывались, насколько важна для вас душа?» Пастор немного помолчал, как бы давая слушателям время подумать. А затем продолжал. «Сегодня я хочу поговорить с вами о человеке, который пришел сюда, чтобы спасти вас. Его имя Иисус. Иисус Христос, распятый, умерший, погребенный» и на третий день воскрес из мертвых. Да, он воскрес и готов вернуться, чтобы спасти нас. Вот он возвращается. Но спасет ли он себя или себя? Куда, вы думаете, он вернется? В какой-нибудь из великих христианских городов? Или туда, где люди более всего нуждаются в спасении? Все вы здесь, ибо верите в Иисуса. Из зала раздались крики «Аллилуйя, Аллилуйя!» Их подхватывало все больше людей. Пастор, склонив голову с лицом смиренным и благочестивым, ждал, пока крики стихнут. «Откройте книгу Господа нашего. Прочтите Евангелие от Матфея, главу двадцать четвертую. Там говорится о том, чего ожидать нам перед возвращением Господа». Он понизил голос, на лице его отразилась тревога и даже на глазах, кажется, показались слезы. «Господь, говорит нам, жди тебя от великих испытаний». «Иисус честен с нами. Он ничего от нас не скрывает. Он говорит правду о будущем». слав сложил руки и возвел очек к горе. «Возблагодарим же Иисуса за его частность». «Аллилуйя!» – громом произнеслось по залу. Пастор улыбнулся и прошел несколько шагов по сцене, приблизившись к верующим. «Я тоже буду с вами откровенен. Пока Иисус не придет...» Нам предстоят серьезные испытания. Без труда ничего не дается и не бывает венца без креста. Да, близятся беды, большие беды. 24 глава от Матфея ясно говорит, что нас ждет. Там рассказывается. Однажды ученики спросили Спасителя, какие знаки ознаменуют его пришествие. Он назвал четыре знамения и предостерег о обманщиков. Помните их? «Вот первое знамение. Мир постигнут великие бедствия. Землетрясения, войны, голод». Пастор на секунду остановился, а затем, раскинув руки, словно в желании обнять своих слушателей, продолжал мягким, ободряющим голосом. «Но не бойтесь. Это боль не к смерти. Это муки рождения. Пусть не христиане говорят, что не знают, куда катится мир. Христиане отвечают им, как один человек. Мы знаем». Рос слушал со все возрастающим раздражением. Он ясно видел, как пастор манипулирует аудиторией и спрашивал себя, когда раздастся очередной призыв «Гони монету». «Явится лже-мессия, выдающий себя за Спасителя. Настанет мерзость запустения, так называет это пророк Даниил. Явится некий человек, считающий себя Богом, человек беззаконный, который пообещает мир и безопасность. И многие поверят ему». Но это будет зверь. Политический диктатор. По счастью, его правление будет недолгим. «Аллилуйя!» Снова пронеслось по залу. Пастор помолчал, ожидая, когда стихнут крики. «Читали ли вы о четырех всадниках апокалипсиса?» Первый всадник белый. Он символизирует военную агрессию. Второй – рыжий. Это кровопролитие. Третий – вороной. Это голод. Четвертый – бледный. Это чума. Вместо отца, сына и святаго духа люди поклонятся сатане, антихристу и лже-пророку. Говорю вам, все это предсказано в Библии, и все библейские пророчества до сих пор сбывались. Страшные времена ждут наш мир. Многие погибнут, но вы истинные христиане. Вы спасетесь, повернувшись к алтарю, он опустился на колени. Воздел руки к небесам, застыл на литве. Затем встал и снова повернулся к своим слушателям. Скоро, скоро вы поднимете взоры к небесам и увидите, как гаснут солнце, луна и звезды. День станет подобен ночи. Бог погасит свет в своем доме. Но дальше, дальше вдруг вспыхнет новое ослепительное сияние. Словно поднимется завеса, и вы увидите Иисуса и с ним легион ангелов. «Аллилуйя!» — завопили в восторге сотни человек. Пастор слетел со сцены, словно подхваченный невидимой силой, а по огромному экрану побежали слова. «Жертвуйте, чтобы спастись! Принимаются пожертвования наличными и по безналичному расчету. Прискурант чудес с расценками смотрите на сайте. Принимаем все кредитные карты». Затем на экране снова возник Боинг надпись. «Пусть Бог даст пастору крылья! Молимся и жертвуем на самолет!» Росс закрыл окно, кипя от Жулик. Очевидный наглый жулик. Как люди этого не понимают? Несколько лет назад он писал о пасторе Венцеславе разоблачительную статью, но, как видно, особого результата не достиг. Перечитав заметку в «Таймс», Рос вновь поразился тому, сколько людей верят Венцеславу. Хотя... Что в этом удивительного? Разве сам он не поверил куку? Запрещал телефон. Взяв его в руки, Рос увидел смску ку «Привет, Рос, как дела XX Уже много лет, с тех пор, как они с начали встречаться, Рос не только не изменял ей, но даже не заклядывался на посторонних женщин. Однако сейчас невольно признался себе, есть в этой радиоведущей что-то такое, что властно его привлекает. А кроме того, просто интересно, что ей могло от него понадобиться. Он набрал сорожный ответ. «Мои дела напоминают старое китайское проклятие. Чтоб тебе жить во времена перемен». «Ха». Через несколько секунд пришло новое сообщение. «Ух ты! Расскажете? Ха-ха». Он ответил. «Очень много всего происходит. Так мне расскажешь. Может, встретимся, выпьем кофе или что нибудь покрепче? Ха». «Анна. Завтра я в Брайтоне делаю репортаж о писателях из вашего города. Найдётся время? Кофеин или алкоголь?» «Лично я за алкоголь. Ха-ха». Рос нахмурился. Она ведь, кажется, говорила, что на этой неделе уезжает кататься на лыжах. «Или у неё какие-то свои цели?» что-то связанное с Гарри Куком и ее дядюшкой. Ход ваших мыслей мне нравится. Позвоните, когда будете в городе. Ха.